Азик, Азимк, они не прилетят. Нарун, представитель умудренной жизнью регилианской расы и был галактическим летописцем четвёртого поколения. У него было две книги – большая, содержащая перечень многочисленных разумных рас из всех галактик, и поменьше, куда заносились лишь цивилизации, достигшие зрелости и мастерства в той степени, которая позволяла им вступать в Галактическую Федерацию. Из большой книги были вычеркнуты те расы, которые в силу разных причин потерпели крушение – невезение, биохимические и биофизические несовершенства, и социальная несправедливость взимала свои дань. Зато ни один из членов Федерации, внесенных в маленькую книгу, не был оттуда вычеркнут. Грузный и неправдоподобный древний нарон поднял глаза на подшедшего гонца. Да, Рон, Воскликнул тот Единственный великий Ну, ну, поменьше церемонии. Что такое? Еще одна группа организмов достигла зрелости Превосходно Быстро же они теперь взрослеют Года не проходят без новичков Кто это на сей раз? Гонец назвал код галактики И внутригалактические координаты планеты Да, да проговорил Нару: «Я знаю этот мир». Гладким почерком вписал он имя планеты в первую книгу и перенес его во вторую. По традиции использовал то наименование, под которым планета была известна большей части своих обитателей. Он написал «Земля». Эти юные создания Поставили рекорд Сказал он Никто другой не проходил путь от зарождения разума До зрелости с такой быстротой Надеюсь, здесь нет ошибки Нет, сэр Сказал гонец Они получили термоядерную энергию Не так ли? Да, сэр Ведь это главный критерий <связь> Наром усмехнулся Скоро? «Их корабли начнут разведку пространства и вступят в контакт с Федерацией». «Дело в том, единственный, великий», – неохотно проговорил Гонец, – «что по сообщениям наблюдателей они еще не проникли в пространство». «Как?» – изумился Нарр. «Так такие не проникли? Даже на уровне космических станций?» «Пока нет, сэр». Но если у них есть термоядерная энергия, где они проводят испытания на мирные взрывы? На своей планете, сэр. Наран выпрямился во весь свой двадцатифутовый рост и загремел. На своей, на своей планете! планете. Где? Где? Где? Да, сэр. Наран медленно вытащил свой стилос и перечеркнул последнюю запись в малой книге. Такого прежде никогда не бывало, но ведь Наран был очень мудр и, подобно любому другому жителю галактики, мог видеть неизбежно. Глупые... Спасибо. Спасибо. Спасибо. Конец рассказа. Айзик Азимов. Они не прилетят. Текст читал Михаил Стески. Над сборником работали Корректор Екатерина Микс Подбор рассказов Илья Ли Звукорежиссер и музыкальное сопровождение Екатерина Микс Читал Михаил Стинский